Глава двенадцатая, в которой лицедеи Адамсона предвкушают успех, а Оливия продолжает вести расследование, прерываясь лишь на устрицы и шампанское. Филипп ждал сестру на лестнице, ведущей к артистическим гримерным. Он был напряжен, его осунувшееся лицо оказалось смертельно уставшим. «Ну, что ты думаешь?» Он не вынул рук из карманов, так и стоял, сутулившись на верхней ступеньке, нависая над сестрой. и явно не собирался пропускать ее, пока она не скажет, что думает о пьесе. Пауза затянулась, и Оливия нарушила ее нервным смешком. Знаешь, меня как будто почтовый фургон переехал. Не могу собрать себя воедино. Это было, я никогда не видела, чтобы актеры так играли Шекспира. И ты был абсолютно прав. Имоджин сокровище. Она делает на сцене что-то невероятное. Я думала, у меня сердце лопнет. И лавиния. И Мардж Кингсли, и даже Эфи. И ты, Филипп, все вы создали нечто невероятное. И я уверена, публика непременно оценит пьесу по достоинству, иначе и быть не может». Лицо Филиппа наконец-то расслабилось. По-детски восторженно он обхватил сестру за плечи и мимолетно прижав ее к груди, отпустил и издал долгий вздох облегчения. «Если бы ты знала, сколько...» «Но пойдем же скорее к остальным...» Взяв сестру за руку, он провел ее необычным путем. Они миновали один поворот, затем второй, потом поднялись по деревянной лестнице и оказались в другом крыле. Оливия покорно, следуя за братом, поразилась тому, насколько же театр Эксельсюр огромен, хотя снаружи здание выглядит довольно скромно. Жаль было отвлекать людей от работы над декорациями, но я подумал, что неплохо было бы иметь дополнительное помещение, где артисты могут репетировать. И представляешь? Оказалось, что тут есть артистическое фойе. Правда, пришлось вынести оттуда кучу старого хлама. Филипп остановился у двустворчатых резных дверей и распахнул их перед сестрой. Просторная комната с высоким потолком и двумя эдвардианскими каминами, облицованными мрамором, по-прежнему выглядела захламленной. Ее наполняли актеры, так и не переодевшиеся после генеральной репетиции. В костюмах елизаветинской эпохи, позвякивая бутафорским оружием, Парой не замечая того, окуная длинные перья, свисавшие со шляп и беретов, в бокалы шампанского и шерри, они бродили между стен, украшенных ветчими театральными афишами, и гулых возбужденных голосов сливался в нестройный хор. И Оливии и Филиппу. Тотчас вручили пофужерус золотистым шампанским. Рафаил Смит, окончательно снявший длинные ночной сорочки и теплого колпака, провозгласил, поднимая сверкающий кубок из фольги, чуть помятый после вдохновенного монолога принца Дадского: «За лицедеев Адамсона, за их блестательное будущее!» И прибавил на латыни: «Totus mundus agit historionem». Примечание. Весь мир лицедействует. Девиз театра Глобус, которым владел Уильям Шекспир совместно с другими пятью актерами. Конец примечания. Последнюю фразу повторил каждый, даже тот, кто латыни не знал вовсе. Шампанское бросилось Оливии в голову, бледные ввалившиеся щеки Филиппа поразовели, триумф витал в воздухе, смешиваясь с запахами артистического фая, простоявшего запертым множество лет. С фотографиями и афишами, развешанных по стенам, на артистов отрешенно взирали египетские жрецы и валькирии, шуты и римские воины, авионеры, миниатюрные танцовщицы в балетных пачках, селачи в полосатом трико, надменные арликины и меланхоличные пиеро и пиереты. Застыв под картонным деревом, увешанным алебастровыми плодами, Марджори Кингсли наблюдала за Эдди Персом и изо всех сил делая вид, что увлечена разговором Славини Бекхайм. Та, единственная из всех артистов, сменившая сценический костюм на свое обычное платье, счастливо улыбалась и выглядела окрыленной. «Мисс Бекхайм...» Подойдя ближе, Оливия отважилась прервать ее. «Я восхищена вашей игрой. Мне никогда не доводилось видеть подобное. В вашем исполнении леди Ма...» Горячей ладошкой Эфи Крамбл вдруг замкнула ей уста. Все, кто стоял рядом, молкли, а лицо Лавинии Бекхайм так сильно побледнело, что грим приобрел серый оттенок. Никогда, никогда не произносите название той самой пьесы в стенах театра! Суеверным мужесом заклинала ее Эфи. Это может навлечь страшную беду на актрису, играющую ту самую роль, и на всю труппу тоже. Оливия, решившая было, что это розыгрыш, взглянула на присутствующих. У артистов на лицах был написан непредвзанный ужас и облегчение людей, избежавших катастрофы в последний момент. Лавиния Бейхайм совершенно неподобающим для благовоспитанной леди образом залпом прикончила Шерри и сразу же протянула бокал за новой порцией. В гримерку Имоджин Прайс не проникал ни единый звук. За окном уже сгустились декабрьские сумерки, но она предпочла наблюдать. Как они вползают в ее убежище и не стало разгонять их ярким светом верхних ламп. Горел только маленький настольный светильник с абажуром из цветных стеклышек, отбрасывал витражные блики на столешницу, перекликался с искрами, сиявшими на ромбовидных гранях бокала с темным бренди. Это был особенный момент. Все, кого она сегодня играла, так никуда и не исчезли. Их тени дрожали в углах гримерки. окутывали ее легким дыханием и шелестом одежды. Имаджин отпила из бокала и прерывисто вздохнула, вытянула ноги в темных чулках и черных бархатных туфлях с пряжками, съехала в кресле без подлокотников так низко, как могла, чтобы подбородок уткнулся в грудь и вольно раскинула руки. Спина наконец расслабилась, и напряжение потихоньку стало уходить. Когда раздался стук в дверь, она резко выпрямилась. Неужели? Он все же решил прийти к ней. Надежда на ее лице быстро сменилась разочарованием. В гримерку вошла его сестра. Оживленная, вся сияющая. Она напомнила ей Филиппа, каким он бывал с нею раньше, до того разговора. «Что вам нужно?» Не скрывая усталости и досады, спросила Имаджин. «Мисс Прайс, я на минутку». Оливия поняла, что ей не рады. «Хотела поздравить вас с успехом. Никто никогда ни в одном театре...» Так, значит, вам понравилось? Без особого любопытства поинтересовалась Имоджин, но голос у нее все же потеплел. Я очень рада. Это по-настоящему хорошая пьеса. Было бы обидно ее загубить. Садитесь. Она без церемоний спихнула пушикглазого медведя и придвинула освободившийся стул ближе к госте. Оливия присела на край, спросила, как бы между прочим, как его зовут. Это мальчик, да? Имоджин даже бровью не повела. Ричард. — Ему шесть. Он воспитывается в Йоркшире, в семье моей давней знакомой, покинувшей сцену. — Ричард, — повторила Оливия и кивнула. — В честь Ричарда, Бёрбиджа, — пояснила Имадзу, на улыбаясь. — Он был ближайшим другом Барда и первым в истории сыграл Гамлета. Помолчав, она с вялым любопытством спросила. — Как думаете, Филипп когда-нибудь простит мне мою ложь? Оливия неопределённо пожала плечами, не желая причинять боль или давать надежду. «Но узнали-то вы от него?» «Нет». «Филипп ничего мне не рассказывал». «Тогда кто вам?» Имиджа насеклась и вдруг хрипло расхохоталась. «Ну, конечно. Как же я могла забыть? И как вы додумались до этого?» «Сладости?» «Скандалы за игрушки, брошенные на сцену. Посылка. С детскими вещами». Меланхолично объяснила Оливия. Имаджин Прайс опять рассмеялась, а потом со страстью, с гневливой усладой, словно еще не вышла из образа, свистящим шепотом доверительно призналась. «Филиппу сказала Люсиль, больше некому. Эта дрянь постоянно вынюхивала, высматривала, чем поживиться и кому, как напакостить. О-о-о! Это была поистине жуткая женщина». Имаджин возделала руки и закатила глаза. «Если бы вы только ее видели, насквозь лживая, порочная». Сказать по совести, я прямо жалею, что собственными руками не удавило эту маленькую. В двери постучали. Не дожидаясь ответа, она распахнулась, и в гримерку вошел взволнованный Гумберт Проб. Он торжественно держал в руках букет нежнейших кремовых лилий, и на лице его застыло выражение безпримерной глупости, свойственное лишь новорожденным телятам и очень влюбленным мужчинам. «Ну, конечно же, в Адельфи!» — вскричал Арчибальд Баррингтон, и усы его воинственно встопорщились. «Неужели я позволю себе пригласить вас, очаровательная мисс Адамсон, в какую-то забегаловку? Тем более в такой триумфальный день, как сегодня. Нет, только Адельфи! Только самое лучшее шампанское и самые лучшие устрицы!» Всю дорогу до Адельфи-бара, которую они проделали в такси, Оливье угрезла совесть, ведь она точно знала, что Ловинья Бакхайм сейчас горестно вздыхает и терзается догадками, почему в этот знаменательный для всей труппы вечер Арчи не с ней и остальными. Однако в ее случае цель оправдывала сомнительные средства. Не делая попыток пошлую хлестывать за ней, он, хоть и со старомодной галантностью, все же по привычке касался то ее локти, то тыльной стороны ладони. Его бархатный баритон очаровывал, какие бы банальности он ни изрекал, влажный блеск темных глаз в полумраке автомобиля и острые запахи плиточного табака и французской воды, впитавшиеся в воротник его пальто, будоражили. Он знал, как увлечь, знал, как рассмешить. В баре, шагая по узкому проходу к лучшему столику, который был подготовлен специально для них, Оливия вдруг поймала себя на мысли... что многие из присутствующих в Адельфи дам весьма благосклонно поглядывают на ее спутника. Арчи находился здесь в своей стихии. Раздувая грудь, он кланялся знакомым и подносил к напомаженному саму узкие ладошки дам, затянутые в высокие, до локтей шелковые перчатки. Не заглядывая в меню, он пошептался с официантом, и на столе молниеносно появилась дам, Ведерка с бутылкой шампанского и серебряное блюдо, на котором поверх колотого льда покоялись стиукийские устрицы или Абальтимор. За очаровательную, обворожительную мисс Адамсон, чьи глаза заставляют звезды сиять ярче, а небесные светила. Давайте лучше выпьем за успех пьесы. Торопливо предложила смущенная таким цветистым тостом Оливия. Покоряюсь, мисс Адамсон. Покоряюсь. Арчи безропотно склонил крупную львиную голову, от чего стало заметно хитроумно прикрытая волосами плешь на темени. За успех, за лицедеев. Когда принялись за устриц, на маленькую эстраду, освещенную лишь парой софитов, вышла певица в длинном струящемся платье из роскошного ламэ с металлическим блеском. Низким и шероховатым, будто после долгих слез голосом, она задушевно поведала, что больше не верит в любовь. И на протяжении доброй четверти часа мелодично и при поддержке скрытого в сумраке оркестра доказывала публике бара, что никто в целом мире не сможет заставить ее полюбить вновь. Судя по джентльменам, не сводившим, с певицей глаз, охотники взяться за это нелегкое дело непременно нашлись бы. Однако Арчи остался глух к этим провокациям. Казалось, он не замечал ничего и никого, кроме своей спутницы, внимавшей ему с неослабевающим интересом. Старому комику нечасто везло на таких вот терпеливых слушательниц. Юные леди, с которыми его обычно сводила судьба, имели прискорбную привычку перебивать и без устали болтали о всякой чепухе. Все эти Бесси, Мини, Флосси были на одно лицо и напоминали розовых. целулюидных пупсов, доставленных в отдел крупного универмага примыком с фабрики игрушек. Он с наслаждением прошелся по всему репертуару приличествующих для дамского слуха историй. Все они обладали внушительной бородой, но Оливия, далекая от театрального мира и в силу возраста и принадлежности к другому поколению, не заставшая метров викторианской эпохи, слышала эти байки впервые и смеялась вполне искренне. Арчи ее смех окрылял. Он сыпал только что выдуманными остротами, заказывал у официанта лучшие блюда, и когда по залу прошлась со своей корзиной, маленькая цветочница скупил у нее все оставшиеся розы и преподнес их Оливии так, что дамы, сидевшие за соседними столиками, принялись кидать на своих спутников негодующие взгляды. Арчи наслаждался вечером, а Оливия без устали, играя роль восторженной и неопытной юной особы, с нарастающей досадой выжидала удобный момент, чтобы завести речь о Люсиль Бирнбаум. Принесли десерт, официант облил его бренди и поджег, дразняще запахло сжженным сахаром и лимонными корочками». И вот я говорю Тилли, для меня мисс Адамсон она всегда была просто Тилли. Так вот я говорю ей, милачка, а почему бы тебе не попробовать появиться на сцене, надев на свои прелестные ножки роликовые коньки? И что бы вы думали, мисс Адамсон, она послушалась моего совета и сорвала такой шквал аплодисментов, что стены театра чуть не рухнули. Этот номер пользовался таким грандиозным успехом, что администрации пришлось поставить дополнительный ряд кресел. И Арчи самодовольно подкрутил усы и выпятил грудь. Удивительно, у вас просто невероятное чутье, мистер Баррингтон. Думаю, что с вашим опытом вы и сами могли бы открыть музыкальный зал. Вы так тонко чувствуете публику. Оливия не опасалась переизбытка лести, так как уже уяснила, что ничто из сказанного не сравнится с тем, как высоко Арчи ценит себя. «О, да!» От ее слов, как и от нескольких бокалов бренди, последовавших за шампанским, комик совершенно размяк. «Если бы только я не связал свою судьбу со сценой и не сохранил ей верность столько лет, вы на редкость понимающая юная леди, мисс Адамсон». Похвалил он ее и сделал знак официанту принести еще Брэнди. «И на что только не приходится идти актерам, чтобы удержать внимание зрителей». Оливия отчаянно вела свою суденышко к цели, барахтаясь среди хриплых стенаний, распоясавшейся певицы и усилий Арчи завести еще одну длинную историю о том, каким колоссальным успехом ему обязаны звезды прошлых лет. «Когда я смотрю, как мисс Прайс и Эдди танцуют на «Капитанском мостике», То у меня просто мурашки от волнения бегут. Она демонстративно обхватила плечи и содрогнулась. Там же так высоко. Неудивительно, что с той девушкой, мис,、э, мис. Она сделала вид, что позабыла имя и наморщила лоб. Люсиль Бернбаум, так ее звали, подсказал Арчи, и в голосе его ей почувствилась настороженность. Да, да, Люсиль. Она ведь сорвалась вниз не так ли? Говорю же, это очень шаткая и ненадежная конструкция. Филипп не отвергает, что я преувеличиваю, и артисты знают, что делают, а я все никак не могу успокоиться. Как дурочка, честное слово. Оливия пожала плечами, стараясь принять вид одновременно и обеспокоенный, и смущенный. Ну что вы, Миса Домсон, никакая вы не дурочка, пророкотал Арчи, протягивая руку вперед, чтобы утешающе накрыть ею ладонь спутницы, но не найдя ее на столе, взялся за бокал с бренди. Аливия заранее опустившая руки на колени похвалила себя за предусмотрительность. Просто у вас доброе сердце. Не скрою, приходится порой рисковать. Но для опытных артистов на сцене нет ничего опасного. То, что произошло с Люсиль, конечно, трагедия. Но это несчастный случай, от которого никто не застрахован. Вам не стоит об этом переживать, дорогая Аливия. Я ведь могу называть вас Аливией. и он многозначительно посмотрел на нее. «О, да, конечно, мистер Баррингтон!» «Арчибальд!» — поправил он ее с мягкой отеческой улыбкой. «Какая она была эта, Люсиль? Я слышала, она была невероятно красива!» «Ей было далеко до вас, Оливия!» Арчи не упустил случай отвесить тяжеловесный комплимент. «Но женщина она была неординарная, без всяких сомнений. Мы с ней отлично ладили!» «На сцене она была выражительна. Чувствовалось в ней некое...» Он неопределенно пошевелил в воздухе пальцами и с трудом отыскал подходящее слово. «Манкость. Да, именно манкость. Для работы с публикой это необходимая составляющая». «Наверное, она великолепно пела и танцевала?» «Не то, чтобы великолепно. Арчи все-таки был профессионалом, поэтому согласиться с этим утверждением не смог». Голос у нее оказался слабоват, но такой, знаете ли, звонкий, мелодичный. Ее приятно было послушать. Дыхания ей вечно не хватало, она сбивалась на последних тактах, но благодаря имиджам публика этого не замечала. А в номерах, где ей не приходилось петь, Люсиль была просто очаровательна. Чувство ритма у нее было безупречное, и прибавьте к этому шик! Комик проиллюстрировал слова жестом, каким итальянские лавочники хвалят свои товары. О, Люсиль точно знала, как преподнести себя публике, и какой темперамент. От восхищения он зажмурился и покачал головой. Однажды на сцене с ней произошел казус. Арчи в притворном смущении опустил заблестевшие от воспоминаний глаза. В весьма пикантного характера. В тоне его послышалось воздейляющее хрипотца. Платье, которое было на ней, вдруг превратилось в ворох шелковых лент, и она предстала перед публикой практически в костюме Евы. «Что там началось?» Он закатил глаза. Люсиль не могла успокоиться весь день. Скандал. Следовал за скандалом. Театр трясло, как во время землетрясения. Никому мало не показалось». Женщина дьявольского темперамента, иначе не скажешь, заключил он с мечтательным одобрением. Аливия эту историю выслушала с большим интересом, впрочем внешне никак его не обнаруживая. Любопытно, а она успела подружиться с кем-нибудь из артистов, или, может быть, она водила знакомство с кем-то из труппы, ведь кто-то же порекомендовал ее Филиппу. С невинным выражением на лице Оливия зачерпнула ложечкой десерт. «Мне показалось, что девушки не слишком-то были к ней расположены». «Не слишком расположены?» Арчи утробно расхохотался, как смеются полные и очень нетрезвые люди, и расплескал немного Брэнди на скатерть. «Да они все были готовы ее голыми руками задушить». Что-то там у них постоянно происходило. То злючка бьется в припадке, то куголка кричит. Я с ней на одну сцену больше не выйду. Даже Грианочка. Это я про Маржи. И то она Люсиль Волком смотрела. И все и Зайди. Эх, юные сердца. И я ведь двадцать лет назад был таким же пылким, таким же безразсудным. А теперь спокойный ум и страсти вся растряченные, мечтательно процитировал классика Арчи, допил бренди и сделал официанту знак принести еще. Мягкий рассеянный свет настольных лам, стоявших на столиках, листил лицами присутствующих, но даже в милосердном полумраке бросалось в глаза, что от пылкости Арчи отделяет несколько больше, чем два десятка лет, а вот безрассудство его не покинуло. А Ливии стоило больших усилий убедить его не заказывать вторую бутылку шампанского. Когда прибыло такси, ей пришлось одной рукой удерживать охапку роз, а другой направлять Арчи, вдруг ставшего неповоротливым и грузным. Галантным кавалером он тем не менее быть не перестал. В такси вел себя прилично и только горько сетовал, что Бренди теперь совсем не такой, как раньше, и просил не обижаться, что он не ухаживает за ней, как полагается, чтобы это не значило. В общем-то, подобному развитию событий Оливия вовсе не удивилась, особенно когда вспомнила гобелен на стенке его гримерной, изображавшей козлоногого сатира с лошадиным хвостом. Руками, покрытыми шерстью, сатир держал свирель, пах его прикрывали кожаные мехи с вином, а к ногам прильнула полуногая вакханка с лицом, утомленным излишествами.